Нет, это мне она подарила свое доверие и дружбу. Сегодня она снова прилетела ко мне в комнату. Она с аппетитом позавтракала, и в полдень, когда я гуляла по эспланаде, спустилась из своего плюща и начала летать вокруг меня. При этом она издавала какие-то хриплые звуки, как бы желая подразнить меня и привлечь мое внимание.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 Сегодня утром опять записка. Это уже странно. Тот же кривой, заостренный, корявый, неряшливый почерк, та же толстая оберточная бумага. Мой Линдор незнатен, но он нежен и восторжен. Линдор — имя влюбленного кавалера, встречающееся в испанской и французской литературе 17-18 веков. Дорогая сестра!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 а помешанный. «Башмаки для тебя», — сказал он, «ибо он всем говорит ты. Нет, я не осмелюсь. Ведь написано, я не развязать ремни на его башмаках». Цитата из Евангелия от Луки, слова Иоанна Крестителя, возвещающего о пришествии Иисуса Христа. Его мать стояла в трех шагах от дверей, готовый подойти и вмешаться в разговор. У меня поэтому не было времени заставить год либо объяснить мне причину такого смирения или почитания с его стороны. Я поспешила только спросить у него, живёт ли кто-нибудь на верхнем этаже над моей комнатой.